Глава седьмая. Аля и буква А быстро пошли прочь от сарая, а за ними следом, едва поспевая, бежала буква Л. Кляксич не велел ее кормить, пока она была в заперти, и она очень ослабела. Возле дороги был вкопан огромный столб, а к столбу прибита стрелка, тоже огромная, и на ней написано «НОП». «Что это такое?» — спросила Аля. «Научно-опытный пункт пояснила буква А. «Это такое учреждение?» «Конечно». «А что там делают?» «Ставят опыты. Там работают НО и П». Стрелки с нопами стали попадаться все чаще, и вскоре путники увидели серый кирпичный дом со светлыми окнами во всю стену. Они вошли. Аккуратненькая вахтерша, точка с запятой, провела их в лабораторию. Там что-то кипело, шипело на спиртовках, что-то булькало в пробирках. «Извините», — начала была Аля. Цс! зашикали на нее Н, О и П. Все трое были в белых халатах и белых шапочках. «Тихо! Идет опыт!» «Ну, нам очень...» — робко заметила буква А. Н, О и П замахали руками. «Началось!» — заявила буква Н. «Плавится?» — спросила буква Б шепотом у своих товарищей. «Окисляется!» прошептала в ответ буква О. «Реакция идет с выделением тепла. Ненужные буквы выпадают в осадок». «Что вы тут делаете?» не выдержала Аля. «Тссс!» — зашикали на нее все трое. «Мы переплавляем слова!» «Что-что?» — поразилась Аля. «Готово!» — закричали Н, О и П хором. Они подскочили какой-то колби, и буква Н торжественно объявила. «Опыт прошел блестяще! Вот, пожалуйста!» Вместо обычного непрочного скоропортящегося стихотворения мы получили лабораторным путем устойчивые стихии не боящиеся ни ядовитых веществ, ни дурной погоды. Послушайте. Жил на свете умный слон. У него был телепон. Ходит слонник топ-топ-топ. Звонит слоновый теленоп. Постойте, подождите, не выдержала буква А. Что же это вы делаете? Вы же заменяете своими буквами другие буквы. Во что, Кляксич подговорил, что ли? Цс! Зашикали опять все три буквы в белых халатах. Пссс, мы продолжаем опыт. Пошли, сказала Аля. Тут мы все равно толку не добьемся.